глава 39 враг моего врага от пожара и волк и олень и всякие ядовитый гад спасаются вместе но это не значит что дружба их продлится дольше чем горит пламя записка из китайца ургыш выседал на грубом троне сооруженным из тяжелых каменных плит. Орк откровенно скучал, выслушивая бесконечные взаимные жалобы вождей племен. Как никто другой, он знал, что рано или поздно кровь их смешается, и ситуация изменится к лучшему. Как знал он это что до этого момента они вполне могут перебить друг друга. Одним нужно было мясо, другим — сталь, третьим — боевая слава, четвертым — безопасность и кровь. Все это Ургаш собирался дать каждому, но из каждого он спрашивал вклад в общее дело. День и ночь пела работа. Орки обживали древнюю цитадель, вскрывая те запертые двери, которые могли открыть, обустраивая новые жилища. В закромах крепости нашлось немало ценного. Добрая сталь, золото, драгоценные камни. Однако большая часть помещений и проходов оставалась неисследованной. Извилистые коридоры бастионов уходили глубоко под землю, превращаясь порой в настоящий лабиринт. Одни вели через цитадель на северо-запад, теряясь в загадочных недрах замковых гор. Другие обрывались затопленными колодцами и галереями. Иногда двери и люки было попросту сложно обнаружить. Умелые мастера прошлого делали их мало отличимыми от гладкой кладки стен, снабжая хитроумными запорными механизмами, непохожими на привычные замки и затворы. Ошгейт не спешил раскрывать свои тайны. Большая часть орков собралась в восточных бастионах и цитадели, центральной башне древней крепости, сливающейся со скальными утесами, прикрывающими твердыню с севера. Многочисленные залы западных бастионов пока пустовали, молчаливо ожидая новых хозяев. Лишь караульные дозоры нарушали их величественный покой. Опираясь на деревянную трость, почти такую же, как использовал старый ушан, из-за колонн вышел ош. Лицо его еще выглядело бледным, хотя теперь в нем было куда больше жизни, чем пару дней назад. «Поговно выглядишь!» — поприветствовал его Ургаш, опустив взгляд на трость. «Ты что, старик, а отобрал?» «Он сопротивлялся, но не слишком сильно». Галикан грубо расхохотался. «Слыхал, ты теперь король», — усмехнулся Ош. «Графа тебя было мало». «У людей есть король». А значит, и у орков будет. Не нужны мне их подачки». Большую часть дороги Ош находился без сознания, но он прекрасно понимал, что вырваться из королевства людей им удалось только благодаря чуду. Как ни странно, им оказалась Анастасия Ферро. Теперь она даже не пыталась его убить, что орк счел добрым знаком. Вероятно, Анастасия немного отаяла узнав, что ее отец жив. Более того, спасен самим Ошем не его сородичами. Правда, точное местонахождение снежного графа оставалось неизвестным, как ей, так и самому Ошу. «Я все еще думаю, что называть крепость мою честь — перебор», усмехнулся Ош, окинув зал разноцветными глазами. «Ты знаешь, что это не моя идея», отмахнулся Ургаш. «Да и Ургаш Гейт уж больно мудренно. Не по мне». Их разговор прервал ярко. Почтительно, подобно заправскому придворному, он приблизился к трону. — К вам, посетителю, великий вождь, — доложил коротышка. — Человек. — Вспомнишь лихо. — Вот оно, — посетовал ургыш Ладно, пропусти Послушаем. Когда ярко исчез, уж снова обратился к вождю. <звы> — Что гложет тебе окрушительно? Его трость гулко стучала по каменному полу. «Мы получили то, чего хотели, но ты будто недоволен». «Будешь тут доволен. Сидишь на заднице, слушаешь всякий вздор. Ворки стали похожи на людей. Они принимают их поводки быстрее, чем сами замечают это. Когда мы последний раз устраивали хорошую драку? Когда мне последний раз кто-то бросал вызов?» Вожди донимают меня своими спорами и жалобами друг на друга. Пришлось собрать отряды стражей, следящих за порядком. Ты валяешься там в своей кровати, строчишь бумажки, а я должен разгребать это дерьмо. «Великий Оргаш!» Звучный голос пронесся между колоннами, достигнув ушей орков. «Позволь приветствовать тебя в твоем доме!» Тюрезал к ним шагал немолодой, но все еще крепкий мужчина в дорожном облачении бывалого путешественника. Сидеющую голову прикрывала черная замшевая шапка сшитой золотом монограммой, И на поясе красовался добротный хлыст с резной костяной рукояткой. Ож этот мужчина показался знакомым, но он не сразу вспомнил, где встречал его. «Меня зовут Урбан Долл». Человек учтиво поклонился. «Я пришел, чтобы приветствовать тебя, вождь вождей!» «Орк Орков!» «Мне радостно видеть тебя в добром здравии, любезный купец!» Поприветствовал его Иош, который, наконец, вспомнил, где их пути пересекались. «Чего тебе надо?» Подал голос Ургаш, который не разделял радости сородича. «Я деловой человеку, вождь вождей, хотел лишь еще раз отблагодарить твоих воителей за добро, оказанное мне однажды, да и спросить твоего дозволения вести торговлю в стенах этого города. Мы привезли много доброго товара с востока». Ошу осталось только подивиться тому, как купеческому каравану Дола удалось преодолеть долгую дорогу от предела до крепости. Должно быть, купец нанял для этого немало опытных бойцов из числа кольценосцев. Земли за предели все еще оставались дикими, неизведанными и опасными. «У нас не так много еды, зато золота хватит на сотню зим», — шепнул Орг, заметив, что Ургаш нахмурился, собираясь избавиться от гостя. «Он может быть полезен для нас». «Делай», — отмахнулся Ургаш, но Урбан Дол не спешил удаляться. «Если будет угодно могучему крушителю», — вкратчев сказал купец со мной есть один человек э, чьи речи могут быть тебе интересны как и я он проделал долгий путь ну, что ж сдался ургаш который был все таки падок на комплименты особенно когда те звучали из уст людей своего человека в зал вошла крепкая широкоплечая женщина с некрасивым открытым лицом темно каштановые волосы ее были коротко острижены а на загрубевших руках виднелись твердые, как камень мозоли. «Меня зовут Одри тамп милорд Ургаш». Она опустилась на колено, преклонив голову. «Дозвольте мне обратиться». «Какой тебе в задницу, милорд?» перебил ее орк. «И хватит тут полы вытирать. Говори, как есть, и блудословь». Гостя поведала историю, как она работала под мастерием кузнеца в деревне, которую орки ургыши защитили от набега племени Клыка. Пока ее рассказ развлекал вождя, Ож отошел в сторону, завладев вниманием Урбанадола. «Что за весь с Востока, добрый человек?» — доверительно спросил Орк. «Я страшусь войны». Купец был одним из тех немногих людей, которых Орк был рад видеть. После случая на Восточном тракте им удалось неплохо поладить. К тому же Урбандол бывал в самых разных местах, а потому привык иметь дело с весьма необычными собеседниками. «Твои страхи небезосновательные, друг мой Ош. В крепости наблюдателя стоит большое войско, но я не думаю, что принц выступит на вас». от «Отчего же?» — удивился Ош. «Вы не слышали? В королевстве зреет смута». Графиня тибальт захватила Адамант, провозгласив своего сына истинным наследником трона. Вероятно, в этот самый момент войска принца Мориана бьются с южанами где-то... на берегах изара Тут уж, как водится, не до вас. Неожиданный гость с неожиданными новостями. уж не знал, что ответить. Эти игры были слишком сложны для него, лесного охотника. Есть и... еще кое-что продолжил купец. Ош нахмурился. Так мрачно и задумчиво произнес Урбандол свои слова. «Ходят слухи, что штормит сыпучее море. Последний раз я был там в прошлом году, но, признаться, ничего не заметил. Говорят, будто наибы затеяли междуусобицу Сыпучее море далеко». Улыбнулся Ош, хотя он немного беспокоился за судьбу Адама Олдри, чьи владения находились на северо-восточной границе королевства. «Не думаю, что нам нужно беспокоиться на этот счёт». «Да, но дело не в этом. Люди молвят, будто... Чёрный Легион вернулся». Ош почувствовал, будто пол уходит у него из-под ног. Память у служливого воскресила страшное видение, что неоднократно терзали орка по ночам. «Так чего ты от меня-то хочешь, женщина?» громыхнул бас вырывая оши из оцепенения, в которое того погрузили слова купца. «Позвольте мне работать в вашей кузне», — горячо выпалила Одри Стамп. «Я слышала, что орки чтят добрую сталь. Я не подведу вас». Взгляд Ургаша превратился в две маленькие подозрительные щелочки. «Ты что-то недоговариваешь», не договариваешь протянул вождь. «Отчего тебе не служить людям?» Ож заметил, как лицо Одри дрогнуло. Да, иногда Ургаш показывал чудеса проницательности. «Мой наставник был добр ко мне». — ответила гостья сникшим голосом. — Но никто теперь не хочет брать меня в услужение, потому что я... женщина. Она произнесла это слово так, будто в нем заключалась ее величайшая вина, источник ее позора. Прежде чем ответить, вождь Орков выждал паузу. — Меня родила женщина, — усмехнулся Ургыш. — Она убила моего отца, когда тот хотел расправиться со мной, опасаясь, что я оспорю его право вождя. Хм, интересно, кто родил их? Так они не дают стучать тебя по железу». «Позвольте мне доказать, что я достойна звания мастера», — выпалила она с вызовом. «Что сделать мне для вас? Топор? Меч? Кирасу?» «У меня есть оружие. Да и доспех, как видишь». Ургаш довольно постучал себя по нагруднику, доставшемуся ему от герцога. Но тут его лицо прояснилось от какой-то неожиданной мысли. «Пойдешь за стену и отыщешь там могилу под сухим деревом. Земле той воткнут сломанный меч с красным камнем на рукоятке. Возьми его и сделай мне корону». «Корону?» — удивилась Одри Стамб, но глаза ее загорелись, предвкушая добрую работу. «Из железа?» «Из железа», — подтвердил вождь, довольный своей придумкой. «Золото, серебро, медь — это все для людей. Длиной металл, мягкий, слабый. Орги верят только в сталь. Цюр найдешь, пускай поможет. Скажешь, я послал». Когда женщина-кузнец удалилась вместе с купцом, Ургаш подозвал Оша. «Ты серьезно?» — усмехнулся тот. «Корона». а что?» — насмешливо удивился Ургаш. «Королю полагается корона!» Ош хотел спросить, почему Ургаш выбрал именно меч покойного Сирогловера, но не стал. Наверняка у вождя были на то свои причины. «Ургаш-крушитель! Первый своего имени!» Нараспев, провозгласил Ош, подражая Герольдам. «Как там колдун?» Спросил Ургаш, не оценив шутки. Уже не первый месяц Алим проводил в зале с колонной, пытаясь раскрыть ее секреты. Иногда Ож беспокоился за него, поскольку старик порой забывал даже о еде. Так увлечен он был своей работой. «Он все еще не знает, как избавиться от колонны», — ответил Ож. «Так пойди к нему и по терапии. Я видеть не хочу эту проклятую штуковину в своей крепости». Когда речь заходила об источнике, даже ургыш установилась не по себе. Все чувствовали почти осязаемую опасность, исходящую от древнего кристалла. Сквозь пелену призрачного, вездесущего страха, Ош понимал, что все это как-то связано. Колонна, боги, древний, черный легион — и они, орки. До того, как Ош оставил крушителя, в зале вновь появился Ярга. «К вам, посетитель, великий вождь!» Новая роль очень нравилась коротышке, его так и распирало важности «Человек!» «Что еще нужно этому торговцу?» — раздраженно спросил Ургаш. Это не он, это какой-то посол. Какой такой посол? Человек-герцога. Опьярги сморщился, выражая упорную работу мысли. Главаря большой стены. Когда Джон гаран пришел в себя, первое, что он почувствовал, был холод. Он попытался подняться, но тут же пожалел об этом. Тело разрывало сильная боль. Начинаясь где-то в правом плече, она опускалась вниз, к животу. Внутренности словно сворачивала в узел невидимая рука. Во рту было сухо, как в пустыне. «О, вы очнулись, благородный сир!» раздался по темными сводами на треснутый голос, пронизанный легкой хреботцой. «Признаться, я разочарован». Поморщившись, рыцарь повернул голову, увидев перед собой человека за толстой ржавой решеткой. Он узнал это место. Здесь, в тюремном подземелье, почти не было одиночных камер вместо этого сводчатые коридоры были разделены кованными перегородками наподобие клеток неудобные тесные и зловонные загоны для злых людей обычно к ним прибегали когда старая часть тюрьмы была переполнена ну и как вам по эту сторону решетки ваша светлость продолжал издеваться его сосед на столбах чадили умирающие факелы дарящие лишь подобие света всмотревшись в лицо узника джон гарон Без труда узнал его. — Это ты, жерембец. Заключение преобразило Грегори Колдриджа. Пухлое, сытое лицо тронуло худоба. Щеки впали, щетина превратилась в короткую грязную бороду. Лишь темные глаза все еще сохраняли лихорадочный блеск, хорошо знакомый бывшему капитану Королевской гвардии. Много раз он видел этот красный воспаленный взгляд как у бедняков, так и у высших аристократов это была печать дурмана зелье что везли в королевство из восхода виварии применяли его в лекарском ремесле но находились и те кто сознательно злоупотреблял им попадая в рабство коварного снадобья дрожь в руках была вторым знаком лишенный заморского зелья красный жеребец должно быть пережил не одну ужасную ночь в застенках королевской темницы именно это столь сильно изменило его за месяцы заключения слыхал что король с дух продолжил Грегори, явно пытаясь задеть рыцаря своим злорадством. Наконец-то старикан получил по заслугам. «Заткнись, ничтожество», — ответил гаран но оскорбление его больше напоминало стон умирающего. «Ой, извини», — усмехнулся сосед. «Я задел честь твоего папочки. Он поэтому сделал тебя рыцарем, или вы делили с ним ложе?» «Ты и пальцы его не стоишь». Плечо привычно ныло, но живот болел просто нещадно. Пальцы нащупали ровные стежки нитей, стягивающих плоть. Мастерская работа. Должно быть, рука самого Вивария Хилла. «Скоро мои соратники по сопротивлению освободят меня», — глумливо похвастался Грегори. «Тогда мы и поглядим, кто чего стоит». «Сопротивление. <рапрошу> Ты». Джон Гаррен, невзирая на страшную боль, не удержался от хриплого смеха. «Мне-то не рассказывай, мальчишка. Ты обычный висельник, как и твои дружки. И я законный наследник простора. Ты лишился этого права, когда начал грабить и убивать своих подданных. Твой отец был мятежником, но он хотя бы умер достойно». Если древние внимают моим словам, ты сгинешь, как вонючие отбросы. Гневная тирада истощила остатки сил раненого рыцаря. Изменившись в лице, Грегори Колдридж собирался что-то ответить, но не успел. Скрипнули петли тяжелой двери, раздались шаги. По мрачным коридорам тюремных подземелий шли два человека. Один из них, высокий и широкоплечий, вне всяких сомнений был Томас Корн, королевский сектом. Второй, судя по нагруднику синей эмали, принадлежал к людям графиня тибальт Решив, что пришельцы направляются к нему, Джон Гаррен подумал, не притворится ли спящим. Пустое. Теперь об оно же не сработает. Сосед, с радостью, выдаст его. Да и потом, что рыцарь может в подобном состоянии? Забить палача своим взглядом? В скважине с лязгом повернулся ключ. «Колдридж! Грегори!» Доздался под сводами голос южанина. «На выход!» и здесь неплохо напоказ усмехнулся жеребец вероятно полагая что его хотят в очередной раз допросить или чего доброго вообще казнить ты выйдешь лесик том вынесет тебя холодно объявил южанин приказ королевы матери она желает тебя видеть королы матери в голосе грегори прозвучал интерес тогда я к ее слугам запустив пятернюв сальные волосы жеребец манерно убрал их назад Покидая камеру, он оглянулся в сторону Джона Гаррена. — Похоже, древние не слышат тебя сегодня, рыцарь. Он выплюнул последнее слово с таким пренебрежением, будто оно являлось оскорблением. — я ухожу, а ты остаешься гонить. — Прошу вас, графиня, одумайтесь. — Королева. Машинально поправил вивария смуглый мечник в капитанских доспехах. «Народ не примет этого!» — продолжал Пальтос Хил, не заостряя внимания на том, что коронация Люциуса еще не состоялась. «Пускай ваш сын — племянник короля, но море — наследный принц!» В мраморном зале собралась необычная компания. От прежнего совета здесь были лишь королевский виварий, первосвященник Дадон Кан, неизменный глава купеческого сообщества. Место Джона Гаррена занимал О.Джи Фетт капитан гвардии побережья. В кресле барона Дрогнера устроился Мэтью Дюваль. Возглавляла собрание леди Фелиция тибальд провозгласившая своего сына истинным наследником почившего короля Конрада Второго. «Мне кажется, что мы уже обсуждали с вами этот вопрос», — холодно ответила леди Тибальт, которую начинала утомлять упорство старика. «Народ примет что угодно, если вы, как королевский виварий, подтвердите это» но я не могу пойти на это не сдавался хил это против моих клятв против долга и все же вы не можете не согласиться вкрадчиво заметил донкан а что голова моря она еще не покрылась царственным серебром «Да, если уж говорить, о, так сказать, о внешних признаках, то его высочество Люциус больше походит на серокрыло». «Я сам присутствовал при рождении принца. Он сын леди Мириэм, вне всяких сомнений». «Ну, был ли он сыном короля?» — вновь заметил Донган. «Король наш Конрад был добр, но слишком доверчив», – произнесла графиня, именуемая теперь не иначе, как королева-мать. «В конечном счете это его изгубило? Мы не можем допустить, чтобы к правлению нашим государством был допущен человек недостойный». Ее слова лились, как колыбельная, усыпляющая совесть. Будто не солдаты графини графиня еще недавно проливали кровь королевских гвардейцев, штурмуя дворец. «Но я уверен, что леди Мири, да обнимут ее древней была верна королю», — настаивал старый Виварий. «Ты можешь это доказать, старик», — вклинился в разговор Мэтью Дюваль. «Женщины слабы, но коварны. Они подвержены страстям. Королева или нет, это неважно важно». Пальтус Хилл хотел что-то возразить но не смог. У него действительно не было никаких доказательств, кроме священной веры в корону, а также исключительную упорядоченность своего покойного господина и его супруги. «Вспомните, что говорили мы с вами про ваши эксперименты», настойчиво, но осторожно произнесла Фелиция тибальд «А вам больше не нужно будет прятать их, подобно вору. Королевская власть должна поддерживать ученых мужей. «Омерзительная мракобесия!» Начал Балаяко Форвис, но ледяной взгляд королевы матери заставил его замолчать. Окруженный со всех сторон, седовласый Виварий смешался. Он был человеком науки, адептом знаний. Большая политика страшила его, как бушующие воды страшат неопытного мореплавателя. «Мне... мне... нужно подумать...» Водовил словно стыдясь своей податливости. «Конечно, конечно!» Покровительственно согласилась леди Тибальд, подзывая капитана своих солдат. «Любезный Фет, проводите нашего друга в его покое. Мы же не хотим, чтобы с ним что-нибудь случилось!» Под пристальным взглядом новоиспеченной королевы Вивари удалился в сопровождении смуглых мечников. Если он не подтвердит, что Мориан Бастард Она просто вынудит принца отречься от престола. С навыками Томаса Корна это не должно составить большого труда. Конечно, можно просто убить наследника, но горожане и так уже начали демонстрировать неповиновение. Графиня не желала, чтобы оно переросло в бунты. «Вольные мореходы ждут оплаты, моя королева», предельно тактично напомнил глава купеческой гильдии. «Пираты» презрительно хмыкнул матью диаль они не любят когда их так называют с профессиональной учтивостью торговца поправил его донкан передайте капитану дреймеру что он получит свое золото ответила графиня думая о том что неплохо было бы избавиться от морских разбойников при первой же удачной возможности к разговору о золоте вновь вмешался маэтю диаль ты же не думаешь что, посадив свою симпатичную попку на трон, сразу стала королевой. У тебя есть обязательства перед моим братом». «Я это помню», — леди тибальц сверкнула на рыцаря холодным взглядом, пропустив дерзкие речи мимо ушей. «Ты даже за дочерью уследить не можешь», — продолжил он, чувствуя безнаказанность. «Позволь напомнить, что предел все еще стоит. В королевстве не может быть двух герцогов». «Как говорят на Востоке, терпение — сокровище мудреца», — ответила графиня. «Сначала нужно короновать Люциуса. Лишь король может назвать человека герцогом». «Не заставляйте моего брата долго ждать». Мэтью Дюваль встал из-за стола, утратив интерес к собранию. диоля выросли в адаманте. Терпение не относится к нашим добродетелям. Когда молодой воин удалился... К леди Тибальт обратился Яко Форвис. Причем в голосе его не было и следа обычной напыщенной надменности. «Он будет проблемой?» «Не думаю», — ответила графиня, подав сигнал стражникам. В зал вели грязного длинноволосого мужчину в одеяниях, больше напоминающих лохмотья, нищего. «Я представляю вам, Грегори Колдриджа, господа, законного наследника простора». Крепость уже почти восстановили после пожара, но первое, что приказал сделать Уильям феро вернув себе замок, — обезопасить его. Подводный ход, соединяющий сердце северной твердыни с горным озером, был надежно замурован толстой каменной кладкой. Никто теперь не мог проникнуть внутрь с той легкостью, с какой сделали это орки Оша. Пока каменщики и плотники трудились над восстановлением его покоев, снежный граф занимал помещение в казармах. Небольшую, скудно меблированную комнату Грела крохотная печь. Всем северянам хорошо была известна неприхотливость своего господина, что вызывало любовь и уважение солдат. «Я слышал, что вы распорядились седлать лошадей, милорд. В кабинет вошел сир Рейли. Вы куда-то собираетесь?» Граф передал ему письмо, отмеченное сломанной печатью в виде одинокой башни. «Я отправляюсь в Форвол. Оттуда я двинусь на юг, в свинцовый замок». Ознакомившись с содержанием бумаги, старик вскинул на господина встревоженные серые глаза. «Нельзя этого делать, милорд», — сказал он. «Это может быть ловушкой». «Вне всяких сомнений, это ловушка», — согласился граф. «Именно поэтому я должен ехать. Только я смогу помочь Джону». «Это безумие. Вы забыли, что случилось с принцем Морианом». «Мориан — глупый сопляк», — возразил Уильям. он Сам предрешил свою судьбу, отдав столицу в руки Узурпатора. Нам неизвестна его судьба. Если он умрет, Узурпатор станет вполне законным королем, не забывайте. Люциус Тибальд — племянник Конрада Молчаливого. «Адамантом правит не он, а его мать», — жестко возразил граф. «Тебе напомнить, кто она?» «Тебе напомнить, кто такая Кая?» Уловив ход мыслей графа, старик изменился в лице. интервенция «Она не посмеет!» «Она захватила трон!» «Мы не можем быть беспечными. Если мои худшие опасения оправдаются, королевство захлебнется в крови. Ловушка или нет, это наш единственный шанс. Мозаичные века прошли. Север не выстоит в одиночку». «Позвольте мне поехать с вами». «Нет». Граф положил руку на плечо старика. «Френерик, мой добрый друг». Ты нужен мне здесь. Я оставлю на свое место юного Адама Олдри. Служи ему так, как служил мне. Пускай в тебя он найдет верного советника и опору в делах. Я всецело доверяю этому юноше, как доверяю тебе. Я не подведу вас, милорд, — пообещал рели В своем просторном одеянии Яко Форвес напоминал величественную статую. С разноцветной стены мраморного зала на него смотрели горы, реки, поля и города королевства. Мозаику переделывали много раз, но она все еще сохраняла тот возвышенный дух, что придали ей руки древних мастеров, воздвигших королевский замок много веков назад. Карта поражала своими деталями и искусством исполнения. Будь то росыпи самоцветных островов или оспины мареновых топий. Вся часть ее была воссоздана с крайней скрупулезностью и заботой. Озера, реки и моря синели лазуритом. Вершины железных гор уходили под потолок, сливаясь с рельефным декором зала. Гранатовая звезда, размером с детский кулак, обозначала столицу. «Хмм, прекрасная страна», — раздался голос за спиной Орвиса. К первосвященнику подошел Ирвиш Донкаан. Он двигался удивительно тихо для человека своей комплекции. Заложив за спину пухлые руки, купец встал рядом. «Последний раз ее переделывали при Конраде завоевателя продолжил он. «Да, его видение единого государства было беспринцедентным». Яков Орвис вернулся в зал после того, как новый совет разошелся. Он хотел поразмышлять в уединении и не думал, что встретит здесь еще кого-то, кто был способен проникнуть в его мысли. Он направил свой зор на восток, и дела его стали началом великого объединения земель, — согласился жрец. «И все же ваши глаза направлены на запад», — лукаво заметил Донган. «Что ищете вы там, друг мой? Сокровища древнего города?» «Сердце, сделанное из золота, способное увидеть лишь его блеск», — надменно произнес Орвис. «Мое сердце образовано более ценной материей». «Не хотите ли вы сказать, что в груди у вас бьется мешочек дымчатых бриллиантов?» Острота Дункана не вызвала улыбки на суровом лице Жица. «Я говорю вам о вере!» Смиренно, но многозначительно пояснил служитель наследия. По широкому лицу Донкана расплылась нисходительная улыбка. «Вера не согреет вас зимой. Не накормит солдат и скот. Да, не отвратит меч врага от груди. Нет, это под силу лишь власти». — А власть — это золото. — Власть — это власть. А золото — это золото. У короля было и то, и другое. Спасло ли это его в роковой час? Спасет ли это вас? — Признаться, был немного удивлен, когда узнал о вашем участии в нашем предприятии. Если бы воинство Капитула вмешалось, графине вряд ли удалось бы захватить город. До меня доходили слухи, будто... будто орден этот весьма многочислен. Наследники служат высшей цели. Они защищают веру, а не короля. Не вы ли? «Возлагали корону на его тело». «Он утратил верный путь, предал наше доверие. Разве можно было допустить, чтобы семя его и дальше влекло страну в пропасть?» mm, «Да, но Люциус тоже кровь от крови короля». Попытался подловить его донкан «А Люциус Тибальд — истинный серокрыл. Его волосы окрасило серебро уже в десятилетнем возрасте». «Его глаза говорят о священной крови». М -м -м «Да, и поэтому он, разумеется, хм станет хорошим королем». «Если на то будет воля древних», — согласился жрец, проигнорировав иронические нотки в голосе купца. Сославшись на приготовление коронации, Яков Орвис удалился. Ему больше не хотелось упражняться в красноречии с хитрым и изворотливым советником. Вернувшись в санкторий, он распорядился, чтобы его никто не беспокоил, и уединился в келье, больше напоминающей богатое светское жилище. Затворив дверь, Орвис открыл резные дверцы гардероба. В его руках оказался балахон красной парчи, сшитой золотом каймой. Облачившись с него, жрец огляделся по сторонам, скорее, по привычке, чем из осторожности. Пальцы нащупали за шкафом подвижный камень. Хитрое нажатие, и стена превратилась в узкий проход, ведущий в подземные лабиринты столицы. Взяв со стола масляный светильник, первосвященник исчез во тьме тоннеля. Тайная дверь бесшумно закрылась за его спиной. Проходя через древние коридоры, Яков Орвис знал, что на сегодняшнем собрании их священный лидер будет отсутствовать. Вечный был далеко. Начиналась решающая стадия их замысла. Ож, как и предполагал, нашел Алима в зале с колонной. Опустившись на колени, колдун старательно вычерчивал мелом на полу линии и замысловатые символы, снабжая их комментариями на неизвестном орку языке. Старик делал это при свете свечи, мерцающий в центре зала исполинский кристалл почти не разгонял мрака. За последние несколько месяцев белые начертания почти полностью покрыли плиты пола, начиная перебираться на стены. Легкий сквозняк, гуляющий над колодцем, трепал пламя и перелистывал желтые страницы рукописных книг, разбросанных повсюду. «Что нового, подлона, Мео Шорк?» Он думал, что старик так погружен в работу, что не заметит его появления но ошибся. Прибыл посланник из крепости наблюдателя. Столица людей захвачена изменниками. Герцог предлагает вступить в военный союз. Через два дня мы отправляемся в свинцовый замок. — На переговоры. — Это не вызывает в тебя опасений? — Герцог — сильный и честный человек. С его помощью мы ускользнули от солдата до манта. У нас нет причин не доверять ему. — Даже у самых сильных людей есть свои слабости. Отыщи их, и они покорятся тебе. Ож задумался над словами старика. Мел глухо чертил по камню. Алим говорил с орком, не отрываясь от работы. «Зора приходила». Как бы между делом заметил он. «Зора?» — удивился Ош. «Горячая, очень горячая», — продолжил Алим. «Как солнце. Она беспокоится о тебе». Старик закашлялся, выронив мел на пол. «Ты болен?» — встрепенулся Орк. «Я позову Ушана». «Нет, это старость». «Я выиграл в жизни много обид но в этой мне не победить». Ож мрачно подумал, что Алим работал как одержимый, словно время его было на исходе. Ему все еще казалось, что старик знает гораздо больше, чем говорит ему. «То, что ты сказал тогда про древних», — начал орк. «Неужели это правда?» «Это произошло здесь». Он окинул зал мерцающими янтарными глазами. Черный Легион победил древних? Нет, это сделал страх. Черному Легиону лишь удалось вызвать его. Расскажи мне. Они не старились, а потому пути смерти были им недоступны. Я не знаю, решили они изменить себя из-за страха перед Легионом или изначально планировали это, но что-то пошло не так. Ошибка или... «Чей-то умысел. Но в результате они изменились больше, чем ожидали, превратившись...» Старик умолк, подбирая более подходящее слово. «Хм... М -м -м вас...» «Но я не понимаю, как люди королевства могли забыть про это?» «После всего, что они вытерпели, всего, что потеряли?» «А вот это, друг мой, орк, правильный вопрос». «Сами они, конечно же, не могли этого сделать. Им что-то помогло. Кто-то помог. Но кто? Наследие? Король?» «Предположил ложь. Даже наследие должно было с кого-то начаться. Про короля я тебе уже рассказывал. Полукровки на службе у древних. Отсмотрщики». Именно они заложили основу династии Серокрылов. Конечно, со временем кровь их стала более... Хм, разбавлена. Но черты древних все еще живы в них. Стоит ли винить потомков за грехи отцов? Раньше я по молодости позволял себе такую глупость, но... Не теперь. Ож вспомнил, как с ним обошелся король. Без сомнений, Конраду была известна правда, но он молчал. Чувствовал ли он вину? Была ли эта вина причиной, по которой орки получили свой шанс? Кто еще разделял с ним эту тайну? В памяти всплыл королевский герб. Хищная птица с большими глазами и кнутом в когтистых лапах. Память действительно можно обмануть, но убить ее было невозможно. «Ты знаешь, как разрушить колонну?» — спросил Ож. «Нет, но мне открылось кое-что более интересное». Поделись же с нами своей мудростью. Колонна была центром их империи, их мира. Алтарь, трон, мгновенное сообщение. Все это было здесь. Он сделал паузу, словно решая, стоит ли продолжать. Я сказал тебе, что они превратились в вас, но мне кажется, что этот процесс может быть... Обратим. Обратим? Разноцветные глаза уши расширились от удивления. «Да», — подтвердил старик, — «пока я не знаю как, но даже спустя столько поколений колонна может вернуть вас. Настоящих вас».